Княгиня взяла отца за руки, молча, кротким взором смотрела ему в лицо, и только при последних словах его она улыбнулась сквозь слезы и взглянула на отца каким-то особенным взглядом, тем взглядом, которым старик-дед может посмотреть на наивную и милую шалость своего внучка. Действительно, между двумя этими существами роли переменились». Лукьян Иванович помолодел лицом и остался по-прежнему тем же добродушным и недалеким степным помещиком. Чистой душой, простой и бесхитростный, старый инвалид был, как и прежде, все тот же юноша или младенец. Дужинская же барышня, уродившаяся в бабушку-баронессу и еще недавно проводившая день на своем огороде, в лесу за грибами, или в роще с Васей, теперь постарела и пылким разумом, и сильную душой, и даже отчасти лицом, потому что она, хотя и была еще красивее, но стала гораздо холоднее и строже. Лукьян Иванович, не получив ответа на свой вопрос, заметил этот взгляд, которым отвечала дочь, и сразу понял, или лучше сказать, почувствовал всю перемену, совершившуюся за границей с его дочерью. Это уже не Машуня, это уж кто-то другая сидит перед ним. Если бы к этому взгляду, который бросила сейчас на него дочь, не примешивалась такой искренней любви к нему, то этот взгляд оскорбил бы старика. Он бы способен был вообразить, что эта княгиня Агарина глядит на степного помещика. «Ну что же», «Хорошо тебе живется», — снова начал старик, приглядываясь к этой новой дочке. «Ничего», — потупляясь, вымолвила княгиня. «Это не ответ, это плохо, коли ничего. Помилуй Бог, ничего. Я думал, что ты словно сыр в масле будешь кататься. Меня вот все думка одна смущает, лезет ко мне проклятая день и ночь. Я тебе об этом отписать собирался, да и не собрался». Старик помолчал и прибавил, «Ты ведь видишь, какая стыдливая, с тобой об ином деле житейском не знаешь, как и заговорить, с какого конца взяться». Старик поглядел прямо в лицо дочери, она уже ласково смотрела отцу в глаза, но при последних словах его вдруг потупилась и слегка отвернулась. «Батюшка забыла совсем», «С дороги кофейку не прикажете ли?» Она хотела подняться с кресел, но старик удержал ее за руку. «Кофейку! То-то вот кофейку! Сядь-ка! Ведь я тебе отец! Со мной можно обо всем говорить, или ты за полтора года, да за границами-то отца разлюбила? Помни, Машуня, второго отца или второй матери не наживешь, хоть сто лет проживи!» «Бог с вами, что вы, батюшка!» — воскликнула княгиня. «Скажи на милость, кофейку, вон что! Прежде-то ты ведь хитрить не умела!» «Ну, слушай, коли ты меня рассердила, то я с плеча рубить буду. Говори, когда у меня внучек будет?» И старик взглянул почти строго в лицо дочери, как будто выговаривая ей какую вину. Маша, снова сидевшая пред отцом, при последнем слове вдруг опустила глаза и переменилась в лице. Оно не вспыхнуло краской стыда, а слегка побледнело. Старик заметил эту бледность, перепугался, схватил дочь за руки и вымолвил тихо. «Господь с тобой, что ты?» «Ах, батюшка!» — едва слышно пролепетала дочь, тихо освобождая свои руки и закрывая себе лицо. «Что ж, был что ли д да о помер? От меня скрыли, не написали?» — быстрее заговорил Лукьян и в а н о ч Так объяснил он себе внезапную бледность дочери. Маша покачала слегка головой, не отнимая рук от лица, и вымолвила глухо. «Нет-нет». «То-то, а я было испугался. Чего же ты вдруг такая стала?» «Да-да, вот что, понимаю». И тебе бы тоже хотелось. Да, Машуня. Долго я прежде не мог утешиться, что у меня нет сына-наследника. Всех Господь взял к себе. Да уж это дело прошлое. Я утешался, глядя на тебя. Видно, Господь велит не быть более роду собакинах. Но вот теперь внучка-то, внучка я все ждал. Каждое письмо, что получал от тебя, все думал. Вот отпишешь. На Кристины звать будет».